Умей обождать. Жили были себе брат да сестра: петушок да курочка. Побежал петушок в сад и стал клевать зеленехонькую смородину. А курочка и говорит ему: ко ко ко ко ко Не ешь, Петя, обожди, пока смородина поспеет". Петушок не послушался. Клевал, доклевал и наклевался так, Что на силу домой добрел. — -ох, -ох, -ох, ох беда моя! Больно, сестрица, больно! Напоила курочка петушка мятой, Приложила горчишник, и прошло. Выздоровел петушок и пошел в поле. Бегал, прыгал, разгорелся, вспотел, и побежал к ручью пить холодную воду. А курочка ему кричит. О ко ко ко ко кок -ко -ко. Не пей, Петя! Обожди пока, простынешь!» Не послушался петушок. Напился холодной воды. И тут же стала бить его лихорадка. На силу домой курочка довела. Побежала курочка за доктором. Прописал доктор Петя «Горького лекарства». И долго пролежал петушок в постели. Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка литком покрылась. Захотелось петушку на коньках покататься, а курочка и говорит ему. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко! Ох, обожди, Петя! Теперь еще лед очень тонок, утонешь!» Не послушался петушок сестры. Покатился по льду, лед проломился... И петушок бултых в воду. Только петушка и видели.